искренние и неискренние побуждения, сознательная ложь и самообман, вся относительность качественной оценки внутренней жизни человека проходит перед нами с первых до последних страниц Дон Жуана. Одна из героинь 23 года, она почти бессознательно влюбляется в Дон Жуана, будучи в то же время довольной своим пятидесятилетним супругом. Ей гораздо больше удовольствия доставило бы разделение одного пятидесятилетнего на двух двадцатипятилетних с правом держать обоих при себе. Но ей чуждо лицемерие. Она начинает серьёзно увлекаться Дон Жуаном. Внезапно влюблённых застаёт супруг. Возникают новые свойства молодой Юлии. Она так умело лжёт, она обманывает старого мужа с такой ловкостью, которая буквально оскорбляет Дон Жуана. Он подозревает прирождённую лживость своей любовницы, но не судите её преждевременно. Она пишет прощальное письмо Дон Жуану, после прочтения которого читатель стыдится своего поспешного заключения об этой женщине. Её письмо доказывает всю возвышенность её сожаления о том, что пришлось прибегнуть к столь низкому средству. Слёзы на глазах Дон Жуана могут вызвать слёзы на глазах читателя. Но когда Дон Жуан читает это письмо, стоя на борту корабля, подкрадывается морская болезнь. Герой испытывает тошноту. Письмо улетает в море, выпав из рук Дон Жуана, наклонившегося через борт. Усиливается буря, кораблекрушение. На обломках корабля, на лодке, истощённые матросы съедают последние остатки пищи и голодными глазами смотрят на уцелевших пассажиров. Решают кинуть жребий, того первым надо убить и съесть где же ребьёвки рвут на куски и нумеруют оставшиеся странички письма юлии представители нравственного человечества на строчках любви ставят номер будущего смертника матрос Петрила вынимает этот номер цифра смерти поставлена на самой нежной строчке письма есть ещё место под небом Где рядом с тихой мечтой любви можно встретить выражение ужаса в стекленевших глазах человека, превращаемого в пищу своих товарищей? Есть ли такое место во вселенной? Байрон отвечает за своего героя: "Да, есть такое место. Это наша старая, знакомая земля".